«Судебному исполнителю покажете!» Лениво отмахнулся Сорокин, выпуская в потолок толстую струю дыма, так что колыхнулись хрустальные висюльки на люстре, и от них по квартире пошел мягкий перезвон. «И обстановочка ничего себе! Хорошо, однако, живут в наше время слесаря. Пойти мне к вашему супругу в бригаду, что ли? Вот возьмут, как вы полагаете». Зверева открыла рот, чтобы ответить, но полковник прервал ее, снова плавно махнув в ее сторону рукой с зажатой между пальцами сигаретой. «Да, впрочем, пустое. Да что это я? На зарплату вашего супруга можно купить средних размеров санузел без оборудования, но никак не трехкомнатную квартиру почти в центре столицы. Наверное, это вы зарабатываете, а? Чего это?» переспросила окончательно потерявшая нить разговора Зверева. «Я вот спрашиваю, квартира куплена на вашу зарплату?» Хозяйка даже хихикнула от такого предположения. «Да что вы!» Махнула она в свою очередь на Сорокина шелковым рукавом кимоно. «Это какая ж у меня зарплата, когда я домохозяйка?» «Значит...» Подвел итог Сорокин, окончательно входя в роль, привольно раскидываясь в кресле и стряхивая пепел с сигареты в катку с пальмой. «У мужа зарплата маленькая, а у вас и вовсе никакой». «Тогда откуда деньги, мадам?» Потому как подскочила его собеседница, полковник понял, что попал в десятку. Отсутствующий хозяин квартиры похоже был и вправду очень нечист руку, и его жена об этом прекрасно знала. Видно, именно эта осведомленность и была в ее руках той самой дубиной, при помощи которой она шантажировала супруга, удерживая его подле себя. К несчастью, ей по недоумию ни разу не пришло в голову, что дубина эта, как и любая другая, о двух концах. Полковник решил развить успех и предостерегающе поднял руку ладонью вперед, снова не дав Зверевой высказаться. «Вот только не надо подчивать меня сказочками про тетушку из Конотопа или дядюшку из Загорска и прочих вымышленных родственников, которые помогли вам купить эти хоромы. Не бывает в наше время таких родственников. Или бывают, как вы полагаете? Я вот, например, уверен, что не бывает». И на такое разве что прямо из Америки можно получить. Да и не у каждого американца есть за душой такая сумма. Так что мой вам первый и последний дружеский совет. Рассказывайте все, что знаете. Рассказывайте здесь и сейчас, мне лично. А я уж посмотрю, как повернуть дело так, чтобы вы остались в стороне. Муж ваш преступник, и мы его рано или поздно возьмем. Но вы ведь ни при чем, правда? Так зачем же вам во все это мараться и идти под статью об укрывательстве и недонесении? Ведь вы же молодая красивая женщина. Произнеся эти слова, полковник внимательно смотрел на тлеющий кончик своей сигареты, словно вдруг увидел там что-то невероятно интересное. И что вы потеряли-то в этой зоне? Скажу вам по секрету. Зона не место даже для здоровых и сильных мужчин. Вам же там и подавно нечего делать. Ведь у вас вся жизнь впереди. К чему же губить ее ради какого-то там слесаря, вдруг ни с того ни с сего, подавшегося в уголовнике Поверьте, то, что вам про него известно, сейчас представляет интерес только для меня. Я, единственный в целом свете человек, готовый выслушать вашу тайну. Так что расстаньтесь с мечтой получить за неё со Зверева еще немного деньжат. И начинайте жизнь сначала. Зверева уже всхлипывало и шмыгало носом. И полковник удивился тому, как легко, словно по заранее написанному сценарию, движется это дело. Труп, свидетели, подозреваемый, улики... Все это просто сыпалось на голову, как из старой, до отказа набитой антресоли. Вот сейчас, решил полковник, его собеседница, выплакавшись и просморкавшись, поведет печальную повесть о бесчинствах своего супруга, в конце которой непременно даст точный адрес норы, в которой тот отсиживается после совершенного убийства. Причем, судя по интенсивности всхлипываний, Зверева знала даже больше, чем поначалу показалось Сорокину, и рассказать могла множество интересных вещей. Полковник деликатно вдавил окурок в рыхлую землю под корнями пальмы и помахал ладонью перед лицом, разгоняя дым. Видя, что его собеседница уже прицеливается вытереть нос рукавом кимоно, он внутренне вздохнул и, вынув из кармана шинели дежурный носовой платок, галантно протянул его Зверевой.